Я встала рядом с ней на колени, подняла ее руку, прижала к груди. А сама думаю про звук, с каким камень Джо в лицо ударил. Звук, точно фарфоровая тарелка, в дребезги разбилась о кирпичный очаг. Если я снова его услышу, так свихнусь. А ведь звук-то будет точно таким же, потому что звала она меня, совсем как он звал. И звук тот же был. Когда она покачнулась и упал на ступеньки, и разбилась дребезги, будто хрусталь, который она в гостиной держала, и все боялась, как бы горничная его не разбила. И комбинация моя на площадке валялась, белый комок нейлона, и обе бретельки оборваны, совсем как тогда, если я ее прикончу. Звук будет тот же, как тогда, когда я его прикончила, и я это знала. Да, знала. Не хуже того, что восточная дорога упирается в ветхие ступеньки, по которым с восточного мыса к воде спускались. Я держала ее руку и думала о том, как мир устроен, как иногда скверные мужчины погибают, а хорошие женщины стервами оборачиваются. Я смотрела, как её глаза жутко так, беспомощно закатываются, чтобы на меня посмотреть, и видела, как кровь из садины под волосами растекается по глубоким морщинам на щеке, точно вода в весенний дождь по бороздам на склоне холма. И я сказала, «Если ты этого хочешь, Вера, я тебе помогу». И тут она заплакала. — В первый раз я видела, чтобы она плакала, когда в своем уме была. — Да, — говорит, — да, я этого хочу, и пусть Бог тебя благословит, Долорес. — Не терзайся, — говорю, — и подношу ее морщинистую руку к губам. — Поторопись, Долорес, — говорит она, — если правда хочешь мне помочь... «Так поторопись, пока у нас обеих еще духу хватает», — сказали ее глаза. Я опять ее руку поцеловала, положила ей на живот и встала. Без труда, в мои ноги будто силы вернулась. Я спустилась с лестницы и пошла на кухню. Перед тем, как белье развешивать, я все приготовила, чтобы хлеб печь. Утром подумала, что день как раз для этого подходящий. А у неё скалка была тяжёлая такая, из серого мрамора с чёрными прожилками. Она на столе лежала рядом с жёлтой пластмассовой банкой для муки. Беру я скалку, а сама всё ещё будто во сне или в жару, и иду через гостиную в холл. Пока я шла через гостиную со всеми её хорошенькими старинными вещицами, то вспоминала, сколько раз я тут ее пылесосом обманывал и как она со мной посчиталась. Под конец она всегда соображала, что к чему, и брала верх. А то почему бы я сейчас здесь сидел? Вышла я из гостиной в холл и вскарабкалась по ступенькам к ней, а скалку за деревянную ручку держу. Когда поднялась туда, где она лежала головой вниз, а ноги под туловище подогнуты, я подумала сразу. Я же знала, что стоит мне помедлить, и я уже не смогу ни слова, а прям встать на одно колено и ударить ее этой мраморной скалкой по голове, как могу сильнее и быстрее. Может, вид был бы такой, что она голову разбила при падении, а может и нет» но я собиралась сделать это, а там будь что будет. На колено я опустилась, и тут увидела, что не надо, что она сама справилась, как и все в жизни, сама делать старалась. Пока я на кухне скалку брала, а может, пока я через гостиную шла, она просто глаза закрыла, да и скончалась. Села я рядом, скалку на ступеньку положила и взяла ее руку к себе на колени. Бывает такое время в жизни, в котором нету минут, и потому считать их невозможно. Знаю только, что была я там с ней. Не скажу, говорила я, что вслух или нет, но думается, говорила. Думается, поблагодарила ее, что сама справилась, что не принудила меня, не заставила через все это снова пройти. Но, может, я только думала. Помню, я прижала ее ладонь к щеке, а потом опустила ее и поцеловала. Помню, как на эту ладонь смотрела и думала, какая она розовая и чистенькая, и гладкая, как у ребеночка. Я знала, что надо позвонить, сообщить, что случилось, но я совсем измучена была, совсем. И легче было сидеть там и держать ее руку потом дверной звонок зазвенел а не то бы я еще долго так просидела бы но вы же знаете как звонки действуют что б там ни было чувствуешь что открыть надо я встала и спустилась по ступенькам еле ноги переставляя будто сразу на десять лет состарилась да правда сказать я и чувствовала что на десять лет старше стала и заперила до самого низа цеплялась. помню мне подумалось что мир Так и остался стеклянным, и мне надо поосторожней быть, чтобы не поскользнуться и не расшибиться, когда я перила отпущу и пойду к двери. Это был Сэмми Мерчент. Форменную свою шляпу почтальон на затылок сдвинул по-дурацки, потому как наверняка думает, что выглядит тогда прям рок-звездой. В одной руке он обычную почту держал — а в другой заказной конверт из Нью-Йорка, как она чуть не каждую неделю получала, с отчётами о её денежных делах. «Вёл их юрист один, Гринбуш, я вам говорила?» «А, говорила. Ну, спасибо. Я уж столько вам наболталась, что даже толком не помню, о чём сказала, а о чём нет. Иногда в конвертах этих бывали бумаги ей на подпись, и почти всегда Вера способна была расписаться, если я её за локоть поддерживала». Но случалось, что мозги у неё совсем раскисали, и уж тогда я сама её подпись выводила. Легче лёгкого, и ни разу потом никаких вопросов из-за этого не вставала. Да и последние три-четыре года у неё у самой только Гагулина получалось. Так что, если вы меня засадить решили, вот вам и ещё одна причина — подделка документов. «Сэмми...» Когда дверь открылась, уже заказной конверт протягивал, чтобы я за него расписалась, как всегда расписывалась. Но тут он посмотрел на меня, глаза выпучил и попятился, даже можно сказать, отпрыгнул. "Да Глорес", говорит. "Что это с тобой? Ты ж вся в крови!" "Это не моя кровь", отвечаю. Да так спокойно, будто он спросил, какую я программу по телек всмотрела. Это Вера кровь, она с лестницы упала и разбилась, насмерть. «Господи!» — сказал он, и меня прямо в дом бежит, а сумка его по боку хлопает. Мне и в голову не пришло его останавливать. Ну да вы и сами себя спросите, не пусти я его, много ли толку было бы? Я пошла за ним, медленно, медленно. Стеклянное чувство это уже почти прошло, но теперь подошвы моих туфель будто свинцом налились. Когда я до лестницы доковыляла, Сэмми уже стоял на коленях рядом с Верой. Сумку он скинул, и она съехала чуть ли не до нижней ступеньки, рассыпая в письма счета «Бангар Гидра» и каталоги «Л.Л. Бина». Я поднялась к нему, ногу на ступеньку поставлю, вторую подтяну, на следующую переступлю и опять подтяну. Никогда я еще такой усталой не была, как вчера утром. «Да». Говорит он, оборачиваясь ко мне. Она умерла. Так я ж тебе сказал, отвечаю. А я думал, она ходить не может, говорит он. Ты ж мне всегда говорил, Долорес, что она не может ходить. Что ж, отвечаю, значит, я ошибалась. Глупо было говорить такое, когда она рядом на ступеньках лежала. Да только что еще сказать-то я могла. По-своему, с Джоном Макколифом говорить было проще, чем с дурачком Сэмми Мерчентом, потому что я многое сделала так, как Макколиф подозревал. В том-то и беда, когда ты ни в чем не виновата. Правда, тебя более-менее в ловушке держит. «А это что?» — спрашивает он и тычет в скалку. «Я ее так на ступеньке и оставила, когда звонок зазвонил». «А по-твоему, что?» — сразу спросила я. «Птичья клетка?» но скалку похоже, отвечает. «Вот молодец», — говорю. «А голос мой будто издалека доносится. Он вроде бы где-то там, а я тут». «Ты сами всех еще удивишь, и тебя сразу в колледж примут». «Ладно», — говорит. «Только чего скалка на лестнице делает?» — спрашивает. И тут я поняла, какими глазами он на меня смотрит. Сэмми только двадцать пять, но его отец был тогда среди тех, кто Джой искал. И мне ясно стало, что Льюк Мерчант и Сэмми и всем другим своим дурачкам с детства внушал, что Долорес Клейборн Сент-Джордж своего старика на тот свет спровадила. Вы помните, я сказала, что того, кто не виноват, правда, более-менее в ловушке держит. Ну и увидела я, как Сэмми на меня смотрит и сразу решила, что менее побезопасней будет, чем более. «Я в кухне была, хлеб собиралась печь, когда она упала», — сказала я. «И еще, когда ты не виновата, решаешь соврать, ложь получается необдуманная. Невиновные не тратят часы, придумывая истории, чтобы комар носа не подточил. Вроде как я сочиняла, что ушла на русский луг смотреть затмение, и муж своего увидела только в погребальном заведении Мерсье. Чуть я про хлеб соврала, как мне ясно стало, что это против меня обернуться может. Но если б ты, Энди, видел этот его взгляд, тёмный такой, подозрительный, боязливый, ты тоже соврал. Он встал на ноги, хотел был повернуться, вдруг застыл и смотрит на верхнюю площадку. Я проследила его взгляд и увидела свою смятую комбинацию. «Выходит...» Она сначала комбинацию сняла, — говорит он и опять на меня глядит. А уж потом упала или прыгнула, или что она там еще сделала? Верно, Долорес? Нет, — говорю, — это моя. есть если ты хлеб пекла на кухне, — говорит он, — медленно так, точно тупой ученик, который у доски задачку решает, так что твое нижнее белье там наверху делает? а мне в голову ну ничего не приходит. Сэмми на одну ступеньку спустился, потом на другую, так же медленно, как говорил, а сам за перил держится и глаз с меня не спускает. И тут я поняла, что он от меня пятится, потому как опасается, что я вдруг и его столкну, раз ее столкнула. А уж в этом он не сомневается». Вот тогда мне ясно стало, что скоро я буду сидеть, где сейчас сижу, и рассказывать, что рассказываю». Глаза у него прям кричали. «Один раз тебе с рук сошло, Долорес Клейборн, и, может, пусть, поскольку Джоссен Джордж был, отец говорит, человеком самым никудышным. Но что тебе эта женщина сделала, кроме как кормила тебя, давала крышу над головой и хорошо тебе платила?» А главное, — твердили его глаза, — женщина, которая один раз толкнула и сухой из воды вышла, может и второй раз толкнуть, а понадобись ей, так и обязательно толкнет. А если толчка не хватит, так она не задумается закончить дело еще как-нибудь. Мраморной скалкой, например. «Тебя это не касается, сам Мерчант», — говорю. «Лучше своим делом займись. А мне над скорую вызвать». «Только почту-то подбери, не то кредитные компании устроят тебе веселую жизнь». «Миссис Донован скоро не нужна», — говорит он, «а сам глаз от меня не отводит и еще на две ступеньки спускается. А я пока тут останусь. И не в скорую, по-моему, надзвонить, звонить, а Инди Ну, что я и сделала, как вы знаете. Сэмми Мерчант стоял рядом и смотрел, как я звоню. Когда я трубку положила... Он подобрал конверты, которые рассыпал, а сам всё через плечо поглядывал, не подкрадываюсь ли я к нему со скалкой в руке. А потом встал у лестницы и стоял точно сторожевой пёс, который грабителя изловил. Он молчал, и я молчала. Подумывала, не пройти ли мне через столовую и кухню к чёрной лестнице забрать комбинацию. Да что толку? Он же её видел, так? И скалка на ступеньке лежала, так? «Ну, скоро ты, Энди, приехал вместе с Фрэнком, а попозже я поехала в наш новенький красивый полицейский участок и дала показания. Было это вчера днём, так что, думается, подогревать эту похлёбку не требуется, верно? Ты знаешь, про комбинацию я ничего не сказала, а когда ты про скалку спросила, ответила, что и сама не понимаю, как она туда попала. «Ничего другого я придумать не смогла». Разве что пришёл бы кто-то, да и снял табличку «Не работает» с моих мозгов.